Глава 17. «Дым танцует над губами Калы, вылетая из них серыми колечками, и эти идеальные фигуры постепенно растворяются в воздухе, а на пол кухни сыплется пепел. Под ногами валяются уже три окурка, искры жгут кафель. Кала сидит на столе, поставив одну ногу в грязном ботинке на стул, а другой болтая в воздухе. Дверь открывается». Войдя в квартиру, Антон, похоже, ничуть не удивляется гостье. Разумеется, она может лишь предполагать, что это Антон, одетый как какой-нибудь референт члена совета с уложенными гелем волосами и шикарными запонками, поблескивающими в приглушенном свете. Кала постукивает по сигарете, на полу прибавляется упавшего пепла, и она задается вопросом, заметит Антон или нет, и разозлится ли, или же ему все равно, что в квартире стало еще грязнее. «Где ты был?» — спрашивает Кала. Антон вскидывает бровь. Он идет медленно, вяло, словно ему едва хватает сил даже на то, чтобы продержаться в вертикальном положении лишнюю секунду. Но глаза выдают его. Взгляд этих непроглядно черных глаз насторожен и расчетлив. Он свидетельствует о предельной собранности. «Я теперь что, отчитываюсь перед тобой, пятьдесят седьмая?» — спрашивает Антон. «А ты что, отчитываешься хоть перед кем-то?» Если он успел сменить тело с тех пор, как они виделись в прошлый раз, значит, был где-то на людях. И что делал? С кем встречался? Выбрал новое лицо, чтобы его не узнали, или прежнее ему просто наскучило? От внезапного стремления узнать, что у него на уме, укалы так и чешутся руки. Если он не ответит сам, она вспорит ему грудь и вырвет оттуда ответ. Антон останавливается перед столом. «Я не в настроении воевать с тобой». «Воевать со мной?» — эхом повторяет Кала. Дерзкий смех так и подкатывает к горлу. Она сдерживается исключительно усилием воли. «О, прошу меня простить, что нарушила твои планы». Антон с громким хлопком припечатывает ладони к столу по обе стороны от Калы. Этот внезапный жест ее не пугает. Недовольным взглядом Кала скользит по его костюму, сшитому из такой тонкой и гладкой ткани, что она отчетливо видит, где он спрятал свои ножи полумесяцы. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Антон. «Ты не слышал объявления?» — в свою очередь спрашивает она. «Игры ускоряются. Пинговать игроков будут в любое время, как попало. Браслет может сработать в любую секунду, и тогда твоя квартира станет такой же небезопасной, как моя». Судя по выражению лица Антона, этого он не знал. Кала смотрит, как он моргает раз, другой. И ты все равно явилась сюда? А где еще мне следовало тебя искать? На это Антон не отвечает. Кала поджимает губы. Они лишь засыпают один другого вопросами и ни один не дает ответов. В ней вспыхивает острое недовольство. Мог бы просто взять и сказать прямо. Стряхивая сигаретный пепел на скатерть, она может точно указать момент, когда переходит границы. «Если с нас хватит, мы расторгаем альянс». Антон выхватывает сигарету из ее пальцев. Кала ждет, что он отшвырнет ее. Вместо этого он затягивается, потом выпускает дым прямо ей в лицо. В мгновение ока рука Калы вцепляется ему в шею, пальцы на горле готовы сжаться, но пальцы она не сжимает. «Пока что». Она ждет, чтобы Антон полез в драку. Тут-то она и осыплет его градом обвинений, хотя и понимает, что на самом деле ей хочется отругать не кого-нибудь, а саму себя. Просто она привыкла, что Антон Макуса рядом. Разве не поэтому она встревожилась, не сумев найти его в опасную минуту? Незаметно для себя она начала рассчитывать на него. Может, ей и не нужно его присутствие рядом, но этого присутствия она хочет. Если не считать смерти короля Касса, это первое, чего она захотела за долгие годы. О чем ты говоришь? спрашивает Антон, и так же быстро, как она, вцепляется в запястье руки, которое она сжимает ему горло, ты пытаешься запугать меня? 57. Тебе стоило бы испугаться, хмурясь, парирует она. Да ну! Голос Антона звучит приглушенно и извительно. Он кладет ладонь поверх ее пальцев, но вместо того, чтобы отдирать их от собственной шеи, удерживает на прежнем месте. «Тогда почему ты так на меня смотришь?» Кала замирает. Эти слова оседают в глубине ее живота, как косточки или семечки какого-то паразитического организма, который намерен пустить корни и надолго составить ей компанию. Ее захват больше не кажется угрозой. Пальцы всего лишь прижаты к мягкой коже и жестким жилам и ощущают, как полости его шеи смещаются от каждого сказанного им слова. «Что, прости?» «Не прикидывайся, дурой, это тебе не идет». Антон делает шаг к ней и наклоняет голову. Кала не успевает остановить его, как он уже касается губами изгиба ее уха. «Угрожать мне незачем». «Если ты добивалась моего внимания, теперь оно целиком и полностью приковано к тебе». Резкий вой слышится откуда-то с ремня Калы. Этот звук застает ее настолько врасплох, что она отпускает горло Антона и отталкивает его. Он отскакивает, не протестуя и не меняясь в лице. «Не пойми превратно, выпаливает Кала, отцепляя от пояса пейджер. «Сообщение отчами. Беда! Позвони в закусочную». Волна паники проносится по ее спине, на этот раз ее взгляд, обращенный на Антона, полон ярости. «Где здесь ближайший телефон?» Антон сопровождает Калу, слыша, как в груди глухо колотится сердце. Он давно научился скрывать чувства, приучил любое свое лицо выказывать только те из них, которые он готов выказать. Мастером давать такие уроки была Отто. Она не выносила сентиментальности. Все нежное, она закаляла, пока оно не превращалось в мерцающие камушки. И вот теперь он слышит биение в ушах, головокружительно-быстрый стук, который не умолкает, пока Кала снимает трубку телефона. Бармен из зала, Жуэнь, проходит мимо, протискиваясь по узким коридорам борделя, смотрит на Калу у телефона, потом на Антона, но не узнает его. Как только он исчезает за углом, Антон подходит к телефону с другой стороны и прислоняется к нему, давая Кале понять, что услышит ее разговор до последнего слова, даже если в сущности прислушиваться не будет. «Адреналин», — рассуждает он мысленно, — «это реакция на Калу, нечто примитивное, возникшее по ассоциации. Она напоминает ему Отту и отнюдь не в хорошем смысле». Действует ему на нервы еще сильнее, чем получалось у Отты, потому что Отта извивалась, пробиваясь все глубже, просто чтобы проверить, удастся ли ей. А Кала глубоко запускает коготки, а потом заявляет, что не хотела. Она могла бы заполучить все, что есть в мире, стоило ей только попытаться. «Когда это случилось?» — говорит она в трубку. Она сжимает шнур, навивает его на большой палец так туго, что его кончик белеет. Стрельнув глазами в сторону и встретившись взглядом с Антоном, она будто вообще не видит его. Напрасно он привязался к ней. Дворец уже оставил на нем шрамы. Сначала сделал Отту всесильной и неудержимый, а потом со злорадной ухмылкой отнял ее. Антон отвернулся и постарался очутиться от этих насмешек как можно дальше, и все же не сумел сбежать, а ему прислали новые испытания в облике Каллы Талейми, последней выжившей принцессы Эра. Она пятнает его душу яркими красками, сочными, жгучими и опасными. Ему всегда нравились опасности. И ненавист на то, что он знает, к чему все идет, знает, что опасности не могут не оставлять за собой полосу разрушений, и все же он цепляется за них. «Без паники, только без паники!» Говорит Кала в трубку, ущипнув себя за переносицу. Одними губами она выговаривает грязную брань, которую Антон улавливает, в отличие от ее телефонного собеседника. «Когда ты видела ее в последний раз?» Прежде чем Антон догадывается, что стряслось на другом конце провода, его хлопают по плечу, он оборачивается и видит Жуэня с подносом в другой руке. «Ты случай мне...» «Да, это да» подтверждает Антон, не давая Жуэню договорить, в последнее время почты не приходила. Жуэнь хмурится, грозит пальцем. «Кончай уже менять тела так часто! Я ведь чуть было не выгнал тебя!» Бармен лезет в задний карман и достает оттуда что-то. Конверты, потрепанные, наверняка принесенные уже давно, но Антон не удосуживается проверять почту, а остальные жильцы снизу на всякий случай стараются обходить их стороной. «Оплати счета!» предостерегающе говорит Жуэнь и протискивается мимо Калы у телефона. «Давно уже пора». «Ты что, почту мою вскрываешь?» — говорит ему вслед Антон. «А это ни к чему! Конвертов столько, что сразу все ясно!» Жуэнь скрывается за углом, Кала швыряет трубку на рычаг. Пока она выпускает пар, Антон запихивает конверты в карман, даже не рассмотрев их толком. «Что-то не так?» — небрежным тоном спрашивает он. Она дергает головой. После паузы, томительной секунды колебаний, отвечает. «Одна из моих подруг пропала, ходила в пещерный храм». Каждый год в Сань-Эре пропадает больше людей, чем потом находится. Тела исчезают, души рассеиваются. «Значит, сообщество полумесяца похитили», — догадывается Антон. Кала молчит, кусая губу и привалившись к стене. Кажется, будто она позирует для дворцовой статуи, если бы эти произведения искусства создавали из стали, а не из золота. «Ладно», — она вдруг отделяется от стены и отряхивает руки. «Идем, Макуса». И она быстрым шагом идет через бордель. Растерявшись, Антон спешит за ней, обходит ее то слева, то справа, она тем временем прибавляет ходу. «Я иду с тобой?» Кала бросает на него острый взгляд. «Мы же союзники, разве нет?» Она ныряет за дверь, даже не подумав придержать ее для Антона, но он ловко уклоняется от удара и вскоре снова догоняет спутницу. «Союзники!» — подтверждает он и смотрит, как она задерживается на улице. Она поднимает голову, кажется, решая, куда направиться. Ветер сдувает прядь волос ей на лицо, и эта прядь прилипает к губам. Антон чуть было не протягивает руку, чтобы убрать ее, но Кала первый успевает смахнуть волосы с лица. «Тогда к чему вопросы?» — говорит она. В уголках глаз разбегаются лучики морщин, тень улыбки. «Разумеется, ты идешь со мной». Жуэнь подходит к телефону. Набирает номер медленно, стараясь не упустить ни одной цифры и не заслужить упреки за задержку. На том конце провода берут трубку. Жуэнь откашливается. «Она уже идет».